Вот и объяснение той привязанности, сестринской привязанности, которую я к ней испытывала. Я пошатнулась. Альфред поддержал меня. Осторожно, Грейси, с напряженной улыбкой предупредил он, а то ты на меня свалишься. У меня дрожали колени, казалось, я рассыпаюсь на миллионы крупинок, утекаю, как песок сквозь пальцы. Ах, Ханна, знаешь? Может быть, поэтому она забрала меня в Лондон. Обращалась ко мне в беде, просила никогда ее не бросать. Грейс, что с тобой? Ты нормально себя чувствуешь? Опять, Альфред. Я кивнула, пытаясь выдавить хоть слово, не смогла. Это хорошо, потому что я никак не скажу тебе самого главного, хотя ты, наверное, уже догадалась. Догадалась? Про маму и Фредерика, про Ханну. Нет, Альфред говорил о чем-то еще. О чем? О новой работе, о боевом друге. Грейси. Альфред взял меня за руки, улыбнулся, неверно сглотнул. Акажешь ли ты мне честь стать моей женой? Я наконец-то пришла в сознание, заморгала, не знаю, что сказать. Меня закрутил новый поток мыслей и чувств. Альфред позвал меня замуж. Альфред, которого я обожала, стоял передо мной с каменным от напряжения лицом и дожидался моего ответа. Слова просились на язык, но губы не слушались. Грейс, позвал Альфред, не в силах больше ждать. Я почувствовала, что улыбаюсь, даже смеюсь, просто не в силах остановиться, и плачу, холодные крупные слезы на щеках. Видимо, со мной случилась истерика. Столько событий буквально за несколько минут. Сперва шок, я прихожусь родной мистеру Фредерику Ханни, и тут же новый сюрприз — предложение Альфреда. Грейси. Альфред неуверенно следил за мной глазами. Это что значит? Ты согласна? В смысле выйти за меня замуж? Я за него замуж? Я столько лет об этом мечтала, и вдруг оказалось, что понятия не имею, что отвечать. Я ведь оставила все надежды в ранней юности, запретила себе даже думать о том, что они могут сбыться, что кто-то сделает мне предложение, что Альфред сделает мне предложение. Я с трудом подавила смеха и заставила себя кивнуть, будто со стороны услышала свой голос. «Да?» Почти шепот. Я закрыла глаза, постаралась остановить головокружение и уже громче ответила: "Да". Альфред издал радостный возглас, и я открыла глаза. Он сиял и ухмылялся во весь рот. Мужчины и женщины, шедшие по другой стороне улицы, засмотрелись на нас, и Альфред крикнул им: "Она сказала мне да". Потом повернулся ко мне, хотел что-то сказать, но губы... Все расползались в улыбку. Весь дрожа он снова схватил меня за руки. Я так мечтал, чтобы ты согласилась. Я тоже кивала и улыбалась. Что за вечер? Грейс тихо сказал Альфред. Я даже не знаю, как спросить. А можно мне теперь тебя поцеловать? Наверное, я согласилась, потому что он обхватил рукой мой затылок, Наклонился. Прикосновение его губ показалось таким странным, прохладным, таинным, незнакомым. Время остановилось. Альфред выпрямился, улыбнулся мне, помолодевший и очень красивый в сумеречной полутеме. Потом первый раз в жизни взял меня за руку и мы пошли по улице. Даже не разговаривали, просто шли вдвоем. У меня по руке, там, где ее касался Альфред, бежали мурашки. Тепло и тяжесть его руки, как обещание. Пальцы Альфреда погладили мою запястье, и я вздрогнула. Все чувства обострились с меня, как будто сдернули кожу, заставив ощущать все сильнее, тоньше. Я придвинулась поближе. Так много изменилось и всего за один день. Я раскрыла мамин секрет. Поняла, почему так привязана к Ханне. Да еще мне сделали предложение. Я чуть было не поделилась с Альфредом своей догадкой про маму и мистера Фредерика, но вовремя сдержалась.